Глава вторая. Двумя днями ранее в столице. По кривым улицам древнего города Саны, по истёртым тысячелетним камням слоняются мужчины с бесстрастными лицами. Ждут вечером. Ни один уважающий себя основательный йеменец, вроде дяди шейха, ни за что не станет жевать дурман траву с утра пораньше. Нет, только во второй половине дня Когда жаркое солнце напечёт темечко маленького обарванца, разносящего приторную арабскую кока-колу на базаре, дядя шейх наконец с облегчением зашагает в узкое пятиэтажное жилище, сложенное предками из крепчайших базальтовых плит и обожжённого кирпича. На первом этаже он скинет шлёпанцы и помоет ноги, на втором обнимет и поцелует молоденькую красавицу жену. На третьем одобрительно потреплет маленького сынишку ползающего рядом с автоматом Калашникова, пускай привыкает к оружию. На четвёртом усядется перед скатертью самобранкой с варёными цыплятами, горячей бараниной с стопой свежих лепёшек, зелёным чаем, а также домашним лимонадом из лайма и мяты. И только потом, с вдохом и выдохом на каждой почерневшей за 400 лет ступеньке Бармача «Аллах, Аллах» поднимется на пятый, в просторную полутемную комнату «Мафрадж», где мужчины наслаждаются свежей дурман-травой и обсуждают важные проблемы. У каждого приличного гражданина Северного Йемена Землевладельцы, офицеры полиции, стоматологи, генералы или попрошайки на мировом рынке, называющего себя президентом страны, обязательно есть мафрадж, в котором всегда приятно думать, что на улице невыносимо жарко. Здесь обязательно прохладно из-за хорошо продуманных древними строителями крохотных вентиляционных окошек. Через них и женщине не грех на улицу поглазеть, без опаски быть увиденной чужим мужчиной. И при нападении врага их как бойницы можно использовать. Сегодня в Мафрадже собрался совет во главе с новым лидером племени дяди и шейхом. В комнате для мужского отдыха традиционно отсутствует всякая мебель. На полу лишь старинные ковры ручной работы, тонкие, спокойных, некричащих оттенков. После трудного дня 10 мужчин сидят, скрестив ноги, или полулежат на маленьких подушках, расшитых простыми орнаментами. Их калашниковы рядом. Автоматическое оружие у горцев всегда под рукой. В кофейне за кальяном, на приёме у зубного врача и даже в школе на родительском собрании. Где-то далеко от землёй порядок поезда на магнитных подушках, а в этой стране до сих пор садятся на ишаков. и пускаются в спор, какой калашников лучше. Советского производства за 3500 долларов или китайский за 700. Суть дискуссии в том, что последний становится слишком горячим при стрельбе очередями. Перед каждым членом совета целлофановый пакет, набитый дурман травой. Пальцы привычно теребят зелёные листики, нащупывают упругие кончики веток разламывают брызжущие соком растения и кладут в рот. Зубы усердно пережёвывают зелёную массу, превращая её в комок, затем смачный кругляш надолго перемещается языком за щёку. Члены совета сладко дуреют, но и о повестке дня не забывают. Главное на сегодня как с максимальной выгодой распорядиться коллекцией кинжалов, оставшихся после умершего вождя. Оценщики подтверждают, что клинки эпохи халифата Аббасидов стоят не менее 3 млн долларов США, а то и дороже. Есть разумная идея: раритетные ножи продать, а на вырученные средства обновить оружейный арсенал всего племени. Это более сотни семей. Пистолетов и автоматов навалом, а вот ручных ракет и тяжёлых пулемётов почти нет. А это никуда не годится. Уважающий себя горский клан должен быть всегда готов и к скоротечному бою с соседним племенем, и к затяжной войне с государством. С незапамятных времен клан Зубейра владеет землей в местности Архаб. В 70-е в Архабе был построен столичный аэропорт, и долгие годы племя получало от центрального правительства солидную ренту. После недавней революции началась чехарда с президентами, и власть оказалась в руках религиозной военизированной организации хуси, быстро подмявшей под себя почти всю страну. За аренду земли свирепое хуситы платить понятное дело отказались. На днях, когда старого вождя до канала грудная жаба выяснилось, казна пуста, и племя к тревожным временам не готово. В прохладной комнате мужской разговор течёт медленно, уважительно, без встрясок. Немного поговорили о проблемах на блокпостах, где теперь круглосуточно болтаются отмороженные подростки, этих самых хуси. Начитанный дед Юсуф сравнил хуситов с хунвейбинами времён великой китайской революции. Спорить с фанатиками действительно невозможно. Пулю в живот они влепят желающему подискутировать так же просто, как выкрикнут смерть Америки и Израилю. У них такой девиз на флаге вышит. Повздыхав, члены Совета пришли к выводу, что Хуси еще опаснее Аль-Каиды. Аль-Каида — международная террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории России. Ситуацию запутывало то, что эти две структуры — непримиримые враги по вере. Дядя шейх смотрел на деда Юсуфу снисходительно. Этот пескаструющийк только что проиграл ему голосование на выборах нового вождя. А ещё старик Кашка Юсуф, также маскирующийся сиденьу чёрной краской, выглядел куда более нелепо, чем сам дядя шейх. По радио передавали: две провинции страны уже полностью под контролем Алькаиды. После недолгой паузы произнёс дядя шейх: обращаюсь к Аллаху, отдалив себя от проклятого шайтана. Наше племя не должно покрывать террористов. Это для нас позор. Мы должны воевать с ними, горячо заявил сын деда Юсуфа, молодой здоровяк по имени Банан. В арабском мире это слово означает пальчик. Крепыш учится в магистратуре в далёкой Франции, а домой приехал на каникулы. Совет его приняли авансом, уступив утомительным интригам деда Юсуфа. В Аль-Каиду приходят только заблудшие души. Дядиша их поморщился и поднял вверх крепкий мизинец с длинным ногтем. У них сидит в голове, что типа у нас в руках ключи от рая. Ещё немного, и мы будем там. Но они либо тупые, либо им американцы деньги платят. Пускай хуси с ними разбираются. А нам следует держаться от тех и других подальше. — Вы слышали историю семейства Дахап? — снова подал голос неугомонный дед Юсуф. — В их семье старший брат стал эмиром Аль-Каиды, и его отряд захватил город Рада. Он потребовал от властей страны освобождения родного брата. Но вот сейчас сидит в тюрьме у сирийцев за какие-то устроенные в Дамаске взрывы. Было много переговоров, и наконец сирийцы согласились парня отпустить. Но ветры дуют не так, как хотят корабли. Все договорённости пошли прахом, поскольку в захваченный город пробрался их третий брат, самый младший в семье, и не взирая на родственные связи, зарезал старшего брата. Эмир аль-Каиди, младший оказался офицером госбезопасности. А вот ведь как бывает. Аллах выше каких-либо недостатков. Отец, и что потом случилось с этим офицером? Террористы должны были его на куски разорвать, крикнул Банан. Парню явно не хватало степенности. Говорят, остался жив. У него одной ноги нет, но при этом его позывной Стай — Стайр? — Да, Стайр. Наверное, одноногий бегает на протезе хорошо, вот и выжил. Дядя Шейх раздраженно посмотрел на деда Юсуфа. Старикашка наверняка рассказывал сыну эту занимательную историю. Известный болтун, он не смог бы удержать ее в себе. И сейчас папаша и сын пытаются приподнять пошатнувшийся авторитет после проигранных выборов. Дело шло к вечерней молитве, когда, наконец, приняли решение. На днях самые надёжные мужчины племени отправятся в горную деревушку Харас на тамошний оружейный рынок. Сам базар давно ликвидирован, но на окраине Хараза живёт толковый дальний родственник, бывший главный врач, расформированный республиканской гвардией. У него имеется комплект тяжёлого оружия с правительственных складов, разграбленных во время революции. Вместо долларов ему по телефону предложили коллекцию ценных кинжалов, и он согласился. У предпринимау воен врача прямая выгода. Древние клинки он конвертирует в чемодан американской валюты быстрее, чем громоздкие ящики с оружием. Зовут делегату майор Баха. В довесок он попросил себе в жёны Бенфику, зеленоглазую дочку умершего вождя. Майор Баха и раньше о ней заговаривал. Оказалось, девица ему очень нравится. Хвала Аллаху! Здесь, в столице, от беспокойной зелюки одни только хлопоты. До революции Бенфика была популярной ведущей на телевидении армии Йемена. По званию капитан госбезопасности. Красивая и умная. Стреляет хорошо и готовить вкусно умеет. Банан вдруг заявил, что телевизионные звёзды жизнь в глухоманье вряд ли придётся по душе, и вообще этот план по отношению к родственнице за рамками современной морали. Члены совета вопросительно уставились на нового вождя, и дядя шейх заткнул студентку из Франции на раз-два-три, то есть вполне аргументированно. Суженого в столице девушки найти не смогли. К нему нужна супруга, офицер контрразведки, да ещё с навыками боевого джиу-джитсу. К тому же ей 25. А на расхват у горцев только девочки до 14, то есть бенфика, старая дева, и для неё это последний шанс. Банан хотел что-то сказать, но, посмотрев на отца, деда Юсуфа, промолчал. К тому же майор Баха сумел наворовать столько оружия, чтобы обеспечить осиротевшие родственницы роскошную и безбедную жизнь. Да, и как бонус свежий горный воздух. В пыльном джипе, ползущем в гору, вкусно запахло кофе. Молодой соплеменник предложил ей напиток из термоса в походной чашке. Скорее всего, здоровья кучатся в Европе, ведь йеменцы давно перестали пить кофе. Ароматная присказка Эфиопия мама кофе, а Йемен его отец, давно стала симулякром для туристов, да и те вряд ли рискнут появиться здесь в ближайшие лет 50. Раньше плодородные территории на севере страны были засажены кофейными деревьями, и не зря древние римляне называли эту часть полуострова Арабия Феликс, счастливой Аравии. К сожалению, в нынешние времена каждый клочок земли Северного Йемена занят кустарниками арабского чая, содержащего в себе эфедрин. Спрос на кат в стране огромный. Любой оборванец с толстой щекой, набитой травой отравой, может гордо выкрикнуть с идиотской улыбкой «Я зарабатываю двадцать тысяч реалов, но ката жую на двадцать пять!» Потомк средневековых убийц ассасинов, легендарный миллиардер Бахруддин, в молодости уехавший в Индию и возглавивший тамошнюю секту исмаилитов, периодически навещает родину и раздаёт деньги тем крестьянам, что глядя ему в глаза, твёрдо обещают забыть о Кате и вернуться к культивации кофе. Однако каждый следующий приезд доставляет обманутому старику-филантропу лишь огорчение. Об этом размышляла невеста Бенфика, глядя в окно джипа, чтобы отвлечься от своей горькой, как кофейное зерно, судьбы. Имя при рождении ей дали Светска в честь европейского футбольного клуба, а везут закутанную в чёрную бурку, так что мрачного лица и глаз цвета драконьей зелени не видно. На факультете госбезопасности, она была лучшей в аналитике, но вот оказалось, не сумела предугадать развал родного управления контрразведки, да и краха государства в целом. Дура, конечно. Надо было уговорить отца эмигрировать в Португалию, ну или во Францию. Она могла бы устроиться на работу в тамошние спецслужбы и грамить исламистские подполье в пригородах Парижа или Лиссабона. Хотя нет, работать на иностранцев и помогать им ловить мусульман, обращаюсь к Аллаху, отдалив нас всех от проклятого шайтана. Приличнее было бы заняться переводами на арабский в какой-нибудь скучной неправительственной организации. А иначе зачем в детстве столько зубрила португальский, английский, французский, никчёмные в горах Аравии языки? Когда к власти в стране пришли радикальные хуси Девушка пыталась говорить с отцом об эмиграции, но он и слушать не хотел. — Что мне в Париже делать, Бенфика? — в сотый раз переспрашивал благообразный старик с ухоженной щетиной на твердом подбородке. — Ящик целыми днями смотреть. Ни друзей, ни знакомых. Были, конечно, хорошие друзья. — Женского пола в Лиссабоне. — Но сколько лет прошло с тех пор? — Не поеду. — Отец. — Отец. Если ты не хочешь в Европу, давай поедем в Мали к маминым родственникам, туарегам. Я вот в Тимбукту никогда не была, да и вообще нигде не была. Ну уж нет. У африканских бедуинов в доме командуют женщины, а это никуда не годится. Ты меня оскорбить хочешь? Я чистокровный араб, и такому позору в моём мире никогда не бывать. А здесь Бенфика Всё постепенно образуется. И снова будет у тебя работа. На твой век бандитов и террористов ловить не переловить. Сколько наша страна пережила в XX веке, знаешь? Отец принимался загибать длинные тонкие пальцы «В 1962-м шайка офицеров скинула нашего короля Мухаммада Аль-Бадро. Потом роялисты еще почти десять лет воевали с республиканцами, и твой дед погиб от подлого удара ножом в спину сразу после пятничной молитвы. Вот скажи, сколько неудачников-президентов у нас было?» «Все до единого», — произнесла Бенфика Хмура. Она сидела напротив отца в домашней библиотеке и разглядывала потускневшие корешки книг, собранных со всего Аравийского полуострова. Увы, в самой интеллигентной семье у арабов дочери не имеют права перебивать отцов, даже если те несут несусветную чушь. Президент Абдалла Ас-Саляль, свергнут и приговорен к смертной казни, не унимался отец. Президент Ибрагим Аль-Хамди застрелен с близкого расстояния в своей резиденции, и никто не знает причины. А я с его братом в одном классе учился. Президент Ахмаду Аль-Гашиме принесли портфель с секретным посланием от южан, А этот дипломат взорвался вместе с фельдъегерем и главой государства. А еще мы двадцать лет воевали с Югом. Знаешь, сколько раз наш дом был под обстрелами различной интенсивности? Бенфика принялась повторять про себя иностранную скороговорку, позволявшую сохранять самообладание. Три черепахи с грустным видом шли по трем очень узким крышам. 18 раз наш особняк обстреливали только в XX веке кипелся от и от ничего стоит дом поэтому не надо так переживать дочка по поводу каждого госпереворота Аллах велик я сам участвовал в войне с проклятой Эритреей за остров Ханиш помню идём мы на кораблях по побережью все пушки заряжены и готовы к бою Штормит страшно, качает. Папа, прекрати, не выдержала Бенфика. Я с тобой пытаюсь серьёзно говорить, а ты меня историей лечишь. Извини, но я сама все подробности знаю вплоть до Химьеритского царства. Почему ты каждый раз важный разговор в сторону острова Ханишу водишь? Она замолчала, заметив, что смуглое лицо отца пошло пунцовыми пятнами. Он барабанил по дубовому столу пальцами, словно по клавишам пианино. Девушка поднялась из кресла и быстро достала с книжной полки иллюстрированный журнал. — Я показывала тебе этот номер Эсквайра? — Да. — В нем интервью с нашими еменскими девушками? — Помню. Там их фотографии. Но они свои лица хиджабами закрыли. — И что? — Позволь, пап, я чуть-чуть процитирую. — Вот что говорит в интервью студентка Вафаа. Единственное, что мне нравится в хиджабе, — это то, что девушка может смеяться, когда захочет, потому что ее лицо спрятано. Если бы надо было превратиться в животное, то это была бы птица, чтобы я могла свободно отправиться, куда бы я ни захотела. Бенфик, а зачем ты мне это читаешь? А вот что сообщает английскому фотографу наша студентка Наима. Одним из главных качеств будущего супруга должно быть богатство. чтобы мы могли отсюда уехать. Мне постоянно снится, что меня застрелили на демонстрации протеста на главной площади. Мой скрытый талант я умею танцевать хип-хоп. Бенфика, я сейчас рассержусь. К чему мне всё это снова слушать? Извини, папа. А вот что сообщает иностранному журналисту наша студентка Ильхам. Мне постоянно снится, что я не отсюда. Что я живу в Европе. Я учительница во Франции или Германии, и у учеников жёлтые волосы. Я учу их исламу. Все женщины в моей семье должны носить хиджаб. Если бы надо было превратиться в животное, то это была бы рыба. Может быть, очень большая, но в то же время очень быстрая, потому что в море много мест, где можно спрятаться. Оно больше, чем суша. Я бываю на океане со своей семьёй, но мне приходится плавать в одежде. Бенфика, ты хочешь сказать, что наши молодые соотечественницы глубоко несчастны и хотят эмигрировать куда подальше, так? Я хочу сказать, что позавчера одну из этих девушек вычислили, несмотря на закрытые платками лица, и новые власти Хуси приговорили её к наказанию. 99 ударов плетью. Им не понравились интервью. Темные люди без образования, налетевшие из пустыни и оккупировавшие столицу, теперь решают, что могут сказать студентки университета, а что нет. И ты меня пытаешься убедить, что скоро ситуация в стране изменится, и я снова буду ловить преступников? Окей. Но ты понимаешь, что отныне в нашей стране экстремистами являются не хуси, а эти студентки?» Вождь племени в ответ только тяжело вздохнул, а через несколько дней у него случился очередной и на этот раз последний сердечный приступ. И вот отца нет, а родственники везут ее, офицера госбезопасности, менять на пулеметы и ракеты. Называют себя правоверными мусульманами, а уже с утра акустики ката жуют как осляки. Дрейфт, наверное, что в деревне Харас на неприятности могут нарваться. Охранник снова предложил кофе из термоса, но Бенифик отказалась. Лет 10 назад этот парень, красный от смущения подросток с забавным именем Банан, подходил поздравить её с золотой медалью национального первенства по кикбоксингу среди девушек. Она тогда удивилась его смелости и почувствовала, что сильный ему нравится. Сам он, кажется, занял третье место или вовсе проиграл. Потом куда-то пропал, видимо, действительно уехал учиться в Европу. Ну а теперь заигрывать поздно. Бенфику замуж везут выдавать. Пока свадебный конвой с людьми племени карабкался в горы, у оружейного барона майора Бахи проходила непростая встреча с бойцами Аль-Каиды. Точнее, сам Баха в разговоре не участвовал. Он неудобно лежал на животе со связанными руками и ногами, уткнувшись лицом в собственную рвоту. Майор уже дважды описался в белые наглаженные брюки, поскольку мысль о том, что в ближайшие минуты ему отрежут голову, была невыносима. Маджахеды сидели кружком на тонком цветастом половике в центре гостиной, в приятной прохладе большого холостяцкого дома, и пили чай. По наводке командира, высокого блондина с медной бородой, они только что добыли первоклассное оружие. Хвала Аллаху! Осталось немного отдохнуть, убить толстого кяфира, и можно возвращаться из горной местности на базу. На юг страны... морскому побережью. Беседа между террористами шла откровенно, ведь майора Бахи для них больше не существовало. Честно говоря, братья, в первые минуты атаки я испугался, сказал маленький толстяк с пунцовым лицом. Он часто вытирал лысину платком в красно-белую гусиную лапку. Бежать не могу, очень давит в груди, как будто жабу проглотил. Паника быстро наступает. Боюсь вас подвести. Давайте при будущих атаках я на минаметь стоять буду. Все мужчины одеты почти одинаково: камуфляж песочного цвета, на головах белые, зелёные и бело-чёрные платки, кобуры с пистолетами, боевые ножи, высокие пустынные ботинки или шлёпанцы на босу ногу. Значит, думаешь, у тебя высокое давление, брат? уточнил большой африканец с широким лицом цвета баклажана и бородой, выкрашенной хной в ярко-красный цвет. Прибегай к защите Аллаха от проклятого шайтана. А скорее всего давление. Очень мучаюсь. Потею постоянно. И лицо горит как на пожаре, ответил Кратышка. Может, это всё из-за лишнего веса и расшатанных нервов? Тебе нечего стыдиться, брат. Все наши маджхахеды понимают. Ты свои болезни не на курорте заработал, а у проклятых америкашек в тюрьме Гуантанамо. — ободряюще сказал большой африканец. — Спасибо, брат, тебе за поддержку. — Не переживай, брат, ты уже в возрасте. Но какой еще шустрый. Во время недавнего штурма ты проявил себя как сильный воин. Самолеты потом целый день выискивали нас среди оливковых деревьев и бомбили страшно. Но ничего, зато выспались денек среди оливок. Хвала Аллаху! В разговор вступил Мир отряда. Его длинные белые волосы были гладко зачёсаны назад и убраны в длинный хвост, как у западного рок-музыканта. "Напомните, братья, у нас был врач из Узбекистана. Он советовал сердечникам почаще делать кровопускание. Много-много маленьких надрезов скальпелем на коже. Уверен мой болезненный брат, такая процедура тебя быстро вылечит". И ещё надо чаще молиться и читать Коран. Аллах велик. Каратышки показал, что эмир его тролит. Тогда он ещё больше покраснел и сделал непонятное движение, то ли отрицательно покачал головой, то ли кивнул в знак согласия. Эмир, я читаю Коран в любую свободную минуту, без молитвы жить не могу. И всё же вместо того, убитого узбека, нам надо найти квалифицированного врача. Он будет зашивать раны, и заодно меня проконсультирует. Ну, конечно, на всё воля Аллаха. У связанного по рукам и ногам майора Бахи, истекавшего на полу вонючим потом, вдруг появился шанс на спасение. Какие надрезы? Какое кровопускание? Что за ретроградство? О Аллах, о чём они говорят? Что за чушь несут? Мысли Бахи разбегались, как жуки-носороги в дупле мёртвого дерева. Надо сообщить толстому бандиту, что у него ишемия и возможно преинфарктное состояние. В голове маёра бушевала песчаная буря, но вот-вот должен был появиться просвет. Наконец, смыслив в голове Бахи начали водить более осмысленные хороводы. Он бы посоветовал вместо чая и кофе заваривать траву пустырника с листьями смородины и ежевики, ещё хорошо делать выжимку из лимона, чеснока, мёда, прополиса и принимать по столовой ложке два раза в сутки: рано утром на голодный желудок и вечером перед сном. Баха хотел сообщить террористам, что является майором медицинской службы и способен консультировать по любым проблемам со здоровьем. Однако липкий пот заливал глаза, нос не дышал из-за попавшей в него рвоты, и болезненный комок застрял в горле. Вместо чёткой и понятной фразы с предложением о сотрудничестве наружу вырвалось лишь жалкое сепение. Эмир глянулсы на него И, словно сожалея о давно запланированном, но по рассеянности забытом деле, нахмурил высокий лоб. Потом быстро поднялся, вынул из деревянной кобуры длинноствольный автоматический пистолет и негромко произнес «Аллаху Акбар!» и дважды выстрелил в голову майора Бахи. — Эмир, ты же обещал, что я отрежу ему голову ножом! — недовольным басом произнес краснобородый африканец. Брат, ты посмотри внимательно. Видишь? Неверно описался, невозмутимо сказал командир. Может, ты хотел увидеть, как кефир наложит дерьма в белые брюки? А, кстати, почему он в белом костюме расхаживал? Ждал гостей? Всё, брати, сворачиваемся. Нам нужно без проблем доставить груз на побережье. Мы не воевать сюда приехали. Иншааллах. На всё воля Аллаха. Когда кортеж машины с столицы добрался до места, боевики уже исчезли. В горную деревню вернулась привычная тишина. Мёртвый майор Баха лежал на террасе второго этажа родовой башни. В центре зала на ковре стояли стаканчики с недопитым чаем. Одни мужчины ринулись обыскивать пять этажей здания. Другие с яростными криками высыпали на ружьё И держа автоматы на изготовку, принялись стучать в соседние дома и осматривать уползающие в гору узенькие раскалённые улицы, надеясь найти убийцу дальнего родственника, а самое главное нагло похищенное оружие. Бенфика бросила любопытный взгляд на мужчину, лежащего на животе со связанными назад руками. Жених готовился к встрече с невестой самым трогательным образом. Надев неудобный для жаркой страны европейский костюм и явно тесные лакированные щиблеты белого цвета, она подошла к трупу, перевернула двумя руками на спину и посмотрела в лицо майора. 10 лет назад он приходил к ним в дом у Соляного рынка, чтобы предложить руку и сердце ей, пятнадцатилетней девушке. Но отец не церемонись выставил Баху за дверь. Хвала Аллаху. Девушка недовольно поморщилась. Перед казнью ее дважды несостоявшийся жених сильно потел и мочился в штаны. Она помедлила и, не сдержавшись, задрала вверх рука в пиджака, а затем рубашки. Посмотрела на сгиб правой руки пониже локтя. Не мудрено, что кожа Бахи оказалась чистой. Никаких татуировок. — Он же по возрасту совсем не подходит, — сказала она тихо. Ты психически ненормальная, Бенфика, одержима навязчивой идеей. Может быть, никакого мужчины тогда на кухне и не было. Она вышла на безлюдную улицу, залитую палящим солнцем, и осмотрелась. Мимо на ослике по камням процокал смурной паренёк с автоматом устаревшего образца с деревянным прикладом. Бенфика окликнула его и спросила, кто убил Баху? Юноша ткнул указательным пальцем в небо. Это был жест, принятый у исламистов. Он означал непоколебимость веры в единственность Аллаха. Понятно. Значит, джинеханы вестили боевики Аль-Каиды. Она вернулась к конвою запылённых белых пикапов, прижавшихся друг к другу на тесной дороге при въезде в деревню. Беззаботные родственники не потрудились развернуть машины для выезда и, конечно, не выставили охрану. Ох уж эти безалаберные арабские мужчины, всегда надеющиеся на иншааллах. Бенфика быстро прошлась вдоль автомобилей. В каждом в замке зажигания торчали ключи. Но самое удивительное, что в головном внедорожнике на заднем сиденье лежал рюкзак с отцовскими ножами. Вот это да. Сколько у неё времени до возвращения родни? Минута, 2, 3. Девушку посмотрел он на тактические часы на руке и достал из мешка один из клинков. Желтоватая рукоять из рога чёрного носорога, убитого 1000 лет назад в африканской пустыне, удобно легла в руку. Бенфика побежала вдоль машин, садилась на колени и сильными, точными движениями прокалывала колёса пикапов. Не тронула шины только самого нового джипа, стоящего впереди колонны. Быстро и уверенно развернувшись, девушка выехала на узкую дорогу, стекающую по горам вниз, к столице. Запаса по времени приличный. В окрестностях нет ни одной шиномонтажной мастерской. Предупредить кого-то в городе быстро не удастся. Мобильная связь в Харазе не работает, а спутникового телефона в племени отродясь не было. Бенфика нажала на газ и впервые за утро улыбнулась. Её имя странное для арабского уха. на самом деле замечательная. В любом европейском городе, где живут фанаты футбола, его, наконец-то, оценят по достоинству. Промчавшись на скорости по серпантинам 80 километров, она стремительно зашла в столичный аэропорт, рассчитывая попасть на рейс в маленькую симпатичную республику Джибути, что по другую сторону залива. Сумки и чемоданы с приданым она бросила в горах. При себе самое необходимое. Паспорт, толстая пачка сотенных долларов в непромокаемом пакете, личные накопления и кожаный рюкзак с древними клинками. В Джибути она продаст артефакт и улетит в европейское, но чисто мусульманское Косово. Там купит гражданство и отправится в своё первое путешествие по белому свету. Полутёмное душное здание столичного аэропорта было построено ещё в те фантастические времена, Когда её страна принимала до полумиллиона туристов в год, местные девчонки разгуливали по йеменским улицам в коротких платьях и мини-юбках свободно, не боясь суровой кары за нарушение религиозного запрета, а юноши гуляли в шортах и джинсах. Богатые бездельники из США и Европы, положив перед собой на столики лейки и полароиды, беззаботно потягивали крепкие коктейли в барах и ночных клубах, Не опасаясь быть похищенными и убитыми, наглядевшись на шикующих заграничных гостей, её будущий отец, молодой вождь племени Ахмед эс-Зубейра, тоже захотел ощутить себя иностранцем и первым из семейного клана собрался за границу. Его приятель, имам древней мечети Аль-Джами Аль-Кабир, что у соляного рынка, Посоветовал в первую очередь посетить Португалию, поскольку там когда-то был мусульманский халифат. В Лиссабоне две местные красотки затащили симпатичного горца из никому не известного Йемена. Португальцы считали, что это где-то рядом с Вьетнамом, на матч футбольной команды Спорт Лисбоа и Бенфика. Он настолько впечатлился красотой спортивного шоу, что после матча в шумном ночном баре поклялся назвать дочь Бенфикой. и спустя десять лет сдержал не совсем трезвое слово. Дефицитный авиабилет дожидался девушку в кабинете старшего диспетчера дяди Яруба. Она позвонила ему, когда спускалась с гор. Старик взялся сопровождать девушку в предполетную зону. Он оказывал ей уважение не только как представительнице племени, владевшего землей в местности Архаб, но и как старинный друг отца. Они собирались выйти из здания непосредственно к лайнеру в обход пограничного и таможенного постов, но тут рядом раздался голос дяди шейха, дребежжащий, как плохо настроенный тараб. Музыкальный инструмент из абрикосового дерева с натянутой поверх шкуры и струнами из козьих кишок. Современная девушка слушать тараб ни за что не станет. Ассаламу алейкум, господин Яруб. — Приветствую тебя, госпожа Бенфика. Дядя шейх таращился на них блеклыми глазками. — Позволь узнать, далеко ли ты собралась? Какие странные дела. Утром во время свадебной поездки в горы она дядю шейха не видела. Значит, он оставался в сане, а одураченные родственники нашли способ сообщить новому вождю о ее дерзком побеге. И он помчался в аэропорт на перехват. Дядя шейх взялся за автомат Калашникова, висевший у него на плече, и повёл дулом в направлении неподвижно стоявшей Бенфики. Эй, подлая воровка. А ну марш за мной. Делать было нечего. И оставив смущённого старшего диспетчера у грязного кафетерия перед входом в зону досмотра, Бенфика пошла с дядей через гумянящую толпу. Обидно. Очень обидно, что он назвал её подлой воровкой. Коллекционированием холодного оружия в племени увлекался только отец. Он неделями пропадал в далёких горных селениях, а вернувшись с добычей, немедленно отправлялся в лавку знаменитого оружейника Абдуллы бен Узейри, считавшегося главным знатоком и оценщиком старых клинков не только в столице, но и во всём северном Йемене. Она помнила, как папа получил первый инфаркт, торгуя из-за какой-то кинжал, он разглядел маленькую, но досадную трещину на рукояти из носорожьего рога и вступил в тягучий спор с хозяином лавки. Вот здесь маленькая трещина, в едва говорил отец. Да нет, там никакой трещинки, устало отвечал Абдулла бен Узейри, выступавший посредником в совершении сделки. Нет, нет, здесь точно трещина, поэтому следует скинуть цену процентов на 30, 35, настаивал отец. И тут уважаемый шейх из провинции Мареб Стоявший позади, не торгуюсь, подло предложил двести тысяч долларов наличными. Поистине это был нож в спину. Шейха из Мореба отец уважал, считал его хорошим приятелем. Хозяин лавки обрадованно надел узкие очки в золотой оправе, взял чистый лист и принялся выписывать паркером товарный чек. Расстроенного вождя, схватившегося за сердце, увезла карета скорой помощи. Что и говорить, Джамби с многолетней кровавой историей были его страстью. Собранную за долгие годы коллекцию он считал своей собственностью, и никто в племени не смел это оспаривать. Его жена, красавица из знатной касты африканских туарегов, давным-давно умерла от укуса песчаной эфы. Братьев и сестер у Бенфики не было, и поэтому коллекция клинков должна была по праву достаться ей. Единственный наследницей вождя. Однако члены совета, сживав несколько мешков дурман-травы, решили, что поскольку джамбии приобретались на средства, выплачиваемые правительством страны за аренду земли в местности Архаб, принадлежащей всему племени, значит и кинжалы являются собственностью всего клана. Вердикт девушке зачитал сам дядя шейх Заехавший в родовой дом у Соляного рынка после утомительного заседания совета, на правах ближайшего родственника, он прошёл прямо в домашний кинозал, где сидела Бенфика. Она приглушила звук, но кнопку стоп на пульте не нажала и продолжала следить за действием на экране. Дядя помялся, откашлялся, хотел присесть в соседнее кресло, но не решился и остался стоять, корявым истуканом. — Я догадываюсь, что ты хотела бы взять фамильные ценности и уехать в Европу, — сказал дядя шейх. И очень хорошо, что я присутствовал при кончине моего несчастного старшего брата и немедленно изъял коллекцию из вашего сейфа. Хвала Аллаху! Иначе бы тебя мы больше здесь не увидели. Бенфика не отрывала глаза от экрана. Там начальник тюремной охраны. Омерзительный тип по имени Байрон до смерти избивал одного из новоизнов прибывших заключённых. Дядя снова помялся и скроговоркой сообщил, что совет племени принял ещё одно мудрое решение. Надеюсь, ты будешь нам безмерно благодарен, Бенфика. Мы нашли тебе прекрасного жениха. Он наш дальний родственник, зовут его майор Баха. Настоящий патриот и очень обеспеченный человек. День новый, дядя. О дирмо старая, сказала Бенфика по-английски, цитируя Побег из Шоушенка. Э-э, что? растерянно переспросил шейх. Некоторых птиц в неволе не удержишь, мрачно продолжила девушка уже на арабском. Их перья слишком ярки. И когда они улетают, часть тебя понимает. Нельзя держать их в запрети. Но то место, где ты живёшь, Становится мрачнее после того, как они улетели. Э, Бенфика, извини, но я не понимаю, о чём ты говоришь. Или ты решил ощегульнуть знаниями? Моей школой была не военная академия, а долгая и опасная жизнь настоящего горца. Если бы вы были настоящим горцем, то отдали бы мне по крайней мере два клинка из шести. Бенфика повернула к старику голову, но с кресла не встала. — В память об отце. И отпустили меня на все четыре стороны. И это было бы справедливо. По-родственному. Вы тоже имели доступ к деньгам племени, но, в отличие от папы, транжирили их налево, направо, на всякие свои срамные делишки. Но обеспеченный вождь племени покраснел, и его крашеные усы яростно зашевелились. — Молчи, Бенфика! Закрой рот, обращайся к Аллаху, отдалив себя от проклятого шайтана. Нет, не замолчу. Она встала и теперь смотрела ему прямо в глаза. Отец долгие годы занимался кропотливыми поисками по всей стране, по сути, настоящими историческими исследованиями. Совершил сотни поездок в самые труднодоступные, порой очень опасные места и в итоге получил в коллекцию конкретно эти шесть кинжалов. А вы А я всегда помогал ему. Да. Крынуся лахом. Перебил старик, глядя то на племянницу, то на кинопроектор. Когда твой отец раскатывал по стране туда-сюда, я ходил за тобой, начиная с десятилетнего возраста. Следил, как нянька, чтобы нашу принцессу не украли. А сейчас мы нашли тебе прекрасного мужа, настоящего офицера и патриота. В решении совета нет ни грамма корысти. И поэтому вы поставили внизу у дома трёх вооружённых охранников, да? На самом деле, вы боитесь, что я сбегу и нарушу условия сделки. А знаете что? Вы можете быть спокойны. Я подчинюсь решению вашего крысиного совета. Поеду в Харас и выйду замуж за вашего патриота. Но только скажу напоследок, дядя шейх, ваша жадность вас погубит. Клянусь Аллахом. На экране бывший вице-президент банка Энди Дюфрейн полз по нечистотам в канализационной трубе за ограду тюрьмы Шоушенк на свободу.